Часа через два камни начали мельчать разреженными редколесьем, и вскоре путники оказались на тропе, что петляла меж клёнов в полтора обхвата толщиной. Бедон с удивлением осматривался вокруг. Кто бы мог подумать, что волшебный запретный мир так похож на его собственный, хотя... Почему волшебный? Просто резервация для демонов, кусок обычной земли. Обнесенный проклятием, вместо колючей проволоки. Внезапно дорога отвернула круто в сторону, а сварт продолжал шагать прямо, разрывая яловыми сапогами высокие травяные стебли. Невысокая, почти везде пожелтевшая трава со странным громким хрустом ломалась под ногами. — Куда мы идем? — окликнул демон Олег. — Ты же хотел попасть в храм Ключа. — Ведун, — выдохнул тот через плечо, — так мы уже пришли. — И где он? — Здесь. Свард начал ломиться через переплетение веток. Ведун ощутил что-то странное, скосил глаза на руку и увидел, что браслет Мары излучает слабое сияние и холодит запястье. А потом различил в зарослях. Плотные, совершенно непрозрачные белые марево. «Здесь нет ловушек», — сухо предупредил Свард, — «это просто занавесть. Олег следом за ним подошел к пелене, мгновение поколебался и сделал шаг вперед. Ощущение было такое, будто проходишь сквозь густой тягучий туман, где тяжело дышать. Куница прижалась к ведуну пушистой мордочкой, и тот осторожно погладил ее между ушами. Трава по-прежнему хрустела под ногами, временами ступни проваливались в ямки. В средину казалось, что он уже целую вечность бредет в этой вязкой жиже, не видя ни верха, ни низа, не различая даже вытянутые руки. — Это так и недолго заблудиться, — пробормотал Олег себе под нос. «Начнешь ходить по кругу и каранты, И тут вдруг все закончилось. Впереди стояла пирамида, похожая на древнеегипетскую, а вокруг расстилалась черная выжженная земля, усыпанная костями. Холодный ветер принес запах гари и хлестнул по лицу серым пеплом. Низко нависшие грозовые тучи готовы были вот-вот обрушить на землю потоки воды. Сумрак окутывал темную громаду пирамиды, и путники невольно поежились. «Ну что?» — сказал Олег, и сам удивился, насколько уверенно и спокойно прозвучал его голос. «Пошли к храму Ключа. Наше путешествие подходит к концу. Земля была такой твердой, что ведуну казалось каменной. То и дело под сапогами хрустели». Ребра, позвонки, челюсти, и Олег никак не мог отделаться от впечатления, что все останки здесь человеческие. «Откуда здесь столько костей, сварт?» — не выдержал ведун. «Здесь строители, постаревшие невольники, искатели власти, что хотели забрать ключ. Начал перечислять демон». Многие обитатели этого и запредельного мира присылали сюда своих рабов в надежде, что тем удастся пройти к амулету. Это кладбище копилось многими веками. То есть они умерли давно? — Кто-то давно, кто-то недавно, — пожал плечами сварт. — Когда я ходил к храму, то вон там, возле камня... Нашел совсем свежего мертвеца. Он был странно, но опрятно одетый, и могу сказать точно, что он был просто человеком. Как ему удалось так далеко забраться, ума не приложу. Кстати, у него в кошельке среди золотых монет я и нашел отмечку, которую ты до сих пор мне не вернул. «Прости, сейчас отдам», — полез в карман Олег. — Не нужно, — покачал головой демон, — у меня нет ни сумы, ни кушака, чтобы его спрятать. Купава взметнулась на плечо середина, что-то воинственно пропищала, подняв мордашку к небу. он поднял глаза и увидел темное существо, широко раскинувшее крылья. Больше всего оно напоминало птеродактеля из научно-популярной книжки. — Оно летит сюда, — проговорил княжич. — И действительно, странное существо стремительно увеличивалось в размерах. Сложив крылья метров в пяти отпутников, оно упало на землю и тут же принялось меняться. Очертания его поблекли, как в черно-белом кино потекли, и вместо птицы среди костей оказалась колдунья Варна собственной персоной. Она выпрямилась, половина лица превращена в черную корку, тело скрючено, одна рука длиннее другой. — Что? Не ожидал меня увидеть, детя любовничек. Меня не так-то просто убить, и скоро ты узнаешь это на своей шкуре. — Она взвыла, как рассерженная гиена. — Ты хоть знаешь, что натворил. — Лир, моя девочка погибла из-за твоих дикарских выходок. Ты заменишь ее мне, ведун. Я запру тебя в самую тесную клетку, какую только смогу найти. Ты будешь умирать сотни, тысячи лет, а я буду смотреть на это и смеяться. — Пошла вон, дура! — небрежно отмахнулся Сварт. Ты больше не правительница, ты никто. У тебя нет посоха. Зато у меня есть слуги. И Варна снова злобно завыла. Земля зашевелилась, белые позвонки сгибались и разгибались, дергались, как в судорогах, конечности, щелкали челюстями черепа, но это были старые, в конец развалившиеся костяки. Однако тут и там поднимались куда более крепкие костяки. Местами из под земли выбирались мертвые воины, при полном доспехе и с мечами в руках. Кое-где порождение кладбищенской магии искали оружие из того, что лежало рядом, и чаще всего это оказывались берцовые кости. Они собирались вокруг бывшей властительницы запретного мира. Страшное войско становилось все больше. Вырванные из вечного сна воины. Смотрели на людей пустыми глазницами, в которых талел алый огонек, но они двигались. Черное пространство, насколько хватало глаз, заполнялось воинами, которые выбирались и выбирались из многовековой толщи. «Кажется, у нас случились неприятности, сварт», — пробормотал ведун, вытаскивая саблю и поворачивая голову в сторону далекой туманной стены. Нет, не прорваться далеко. Неужели ты включил меня в число своих союзников? С усмешкой поинтересовался демон. А как же предатель, негодяй, отступник, я тут подумал и решил принести свои извинения. Олег скосил глаза на мальчика. Княжич стоял совершенно белый но с гордо поднятой головой. — К тому же, разве ты не собираешься спасать хранителя? — Порвите их, — завопила Варна. — Оторвите им руки и ноги, принесите мне их сердца. Белая масса качнулась вперед, и Олег решительно взмахнул саблей. Кости полетели в сторону, словно кегли для боулинга. Но первый ряд мертвецов сменился вторым, второй — третьим. Кто-то лез в схватку в ободранной, полуистревшей одежде. У кого-то не хватало частей тела. Мертвецы находились на разной стадии разложения, иногда разлетаясь от легкого прикосновения, а иногда повисая на коленке рыхлой массой. Они не бились, они просто лезли вперед, вытянув руки. Падали, рассыпались в куски, роняли конечности, но все равно лезли. Их было слишком много. Олег увидел слева женское лицо, потерял, снова увидел. Через силу улыбнулся ледяной богини, словно старой знакомой. Та, медленно приближаясь, улыбнулась в ответ. Опять исчезла. Нет, Мара не могло быть в этом мире. Ведь для богов вход сюда закрыт, значит... Он что, теперь и умереть здесь не сможет? Да, стать мертвецом душа которого не способна попасть в мир мертвых — забавная перспектива. Но ведь магия, магия богов, не теряет здесь свои силы. Сильным взмахом Олег разрубил богато одетый костяк от ключицы до пояса. И пока тот разваливался, загораживая дорогу прочим мертвецам, схватился за руку, нащупал кольцо, крутанул его, громко закричав Смерти! Над полем прокатилась волна ледяного холода. Костяки замерли в самых разных позах. Изрыгающее проклятие Варна замолчала на полусловие и удивленно гляделась. Кого ты позвал, ведун, что ты. Олег и не стал ждать продолжения. Он схватил в мальчика, опрокинул его, накрывая своим телом, ревнул сварту. — На землю закрой глаза! Тот не заставил себя просить дважды. рухнул рядом. Середин крепко зажмурился. Вой холодного ветра слился с отчаянным визгом колдуньи. Сразу со всех сторон зазвучал звон каленков и заунывное пение, словно тысячи глоток выли на одной ноте, а потом послышался жуткий хруст. Ведун не знал, сколько они пролежали, прижимаясь к твердой земле и прислушиваясь к тому, что творилось вокруг. А лишь когда рядом раздалось громкое хлопанье крыльев, которое Олегу показалось оглушительным среди мертвой тишины, Он осторожно поднял голову и открыл глаза. В двух шагах от него стоял пожилой воин. Обеими руками, затянутыми в латные перчатки, он опирался на огромный меч и спокойно смотрел на ведуна. Тяжелая кольчуга прикрывала тело воина почти до колен. Сверху была надета кожаная куртка с металлическими нашивками. На ногах сапоги с высоким голенищем, в которые были вправлены синие расшитые шаровары. Голову прикрывал шлем с роскошным белым султаном. — Ты обманул нас, Ведун, — сказал Ратник. — Ты вызвал нас на сечу, но не приготовил расплаты. — Прости, воевода, не согласишься ли ты принять плату позже? Вряд ли я смогу расплатиться сейчас. Воевода вогнал меч в ножны, прикрепленный к поясу, и неторопливо направился прочь. Пройдя несколько шагов, он обернулся. Благоволение Мары, я прощаю тебя. Позови меня, когда будет богатое жатва. Я услышу тебя, ведун. В тот же миг воин обернулся вороном. Сделал несколько взмахов, поднимаясь к небу, и исчез. Середин поднялся, помог встать Андрейке. Сунул за пазуху еле дышащую куницу. В суматохе он здорово придавил зверька. Похлопал по плечу сварта. Поле было усыпано перемолотыми костями. Все те, кто давно потерял жизнь, но благодаря какому-то страшному колдовству охранял храм, и подчинялся варне. Теперь лишились и своих тел. — Пойдемте-ка отсюда, — тихо предложил ведун. Но тут кости перед ними зашевелились, как бы готовясь к продолжению битвы. Разлетелись в стороны, и на свет выбралась варна. Олег не сразу и узнал ее. Остатки человеческого облика сгинули. Осталось только тонкое, вытянутое лицо. Миндалевидные глаза с алыми вертикальными зрачками, В которых полыхает дикая, все поглощающая ненависть, Безгубая пасть с хищно скаленными клыками. Некогда стройное прекрасное тело колдуньи Теперь потемнело и скрючилось. Более того, в бою она лишилась правой руки, Но Середин не заметил на месте среза ни капли крови. Варна протянула к ним тонкую руку с узкой ладонью, пальцы которой были немного длиннее, чем полагалось бы, а ногти отливали бордовым цветом. Ведун, завыла она. Ты ответишь за это? Тебя действительно трудно убить, признал Олег и забормотал вызубренное до нельзя заклинание. Не батюшка, огня-хранитель, ты раздуй пламя яркое, ты сожги нечисть лютою, освети небо чистое, ты даруй мне силушку против нави погони, не покинь меня ты в бою честном, разгони ты тему прокалятою до морок наваждение, да не остынь ты во веки веков». Колдунья, покачиваясь, подняла перед собой руку. Но Средин уже закончил ворожбу, и метнул огненный шар ей в грудь. Шар взорвался прямо внутри бывшей повелительницы, и в один миг она превратилась в живой факел. Варна не издала крика боли, не извергла проклятий. Она просто упала и перестала шевелиться. — Пойдемте, — облегченно вздохнул Олег. — Я бы и посоветовал тебе отрубить ей голову и взять с собой. Тихо заметил Сварт. Варна не та дама, голову которой можно оставлять вблизи от тела. Живет? Середин подумал, глядя на догорающие станки, тяжело вздохнул, но решил не рисковать и направился к мертвой правительнице, чтобы нанести последний удар. Сварт подтолкнул княжича в сторону пирамиды и сам направился следом. Вблизи храм Ключа утратил сходство с пирамидой. Его наклонные стены оказались выложены из необработанного камня. Основание покоилось на невысоком, подозрительно похожем на бетонный фундаменте, который украшала витиеватая вязь, То ли надпись на забытом языке, то ли просто узор, виду он так и не понял. Серое, ничем не примечательное строение. Однако Середин чувствовал себя так, словно стоял на краю пропасти, из которой повеяло холодом. Но он даже встряхнулся, как пес, чтобы сбросить путы на и отогнать неприятные видения. Пожалуй, дверь была там самым впечатляющим зрелищем. Выполненная в форме арки, она словно светилась изнутри. Причем, приглядевшись, можно было разглядеть на ней такой же узор, что и на основании пирамиды, только казалось, что он выткан из самого воздуха. Княжич медленно приблизился к храму и толкнул дверь. Без скрипа легко дверь распахнулась, пропуская путников внутрь. Мальчик переступил порог, остановился. Он оказался в узкой пещере, в длину где-то шагов пяти, но в ширину растянувшейся на все сто. Путь дальше преграждала стена, а в ней виднелись десятки тоннелей, водивших в непроглядный мрак. «Куда — Куда? — спросил демон Олег. — Ты думаешь, я помню? — пробормотал Сварт. Может... Попробуем на удачу. Андрейка, а ты как думаешь? Вы о чем? Удивленно ответил мальчик. Не возвращаться же теперь. Пойдем дальше. А куда? В пещеру. Уверенно указал вперед княжич. И Олег понял, что хранитель видит только один ход. Ква! Кивнул ведун. Что ж, тебе лучше знать. Веди. Мальчик направился к одному из темных зевов. Соратники поспешили за ним. Когда они вступили под низкие своды тоннеля, по полу тонкой змейкой застроился свет. Налег остановился, пригляделся. Казалось, что светят маломощные лампы накаливания. Тонкие, пластиковые. Впрочем, если это храм ключа времен, если тут открываются дороги в прошлое и будущее, то почему бы здесь не оказаться и обычным электрическим лампочком? За такими мыслями Олег не заметил, когда закончился тоннель, и они вышли в круглую пещеру с высоким потолком. В центре пещеры стоял камень, на котором светился стеклянный граненый колпак. Андрей протянул к нему руку, немного помедлил, потом поднял. Ключ должен лежать здесь. Я знаю, я чувствую. Ну, нечто подобное, и я сказал себе лет десять назад, кивнул Сварт. Забавно. Ключ времен, за которым охотится половина мира, оказывается, давно исчез. И, что интересно, никто им до сих пор не попытался воспользоваться. Олег подошел к камню. Поднял колпак, заглянул под него. Действительно, пусто. Ведун кинул под него голову варн и опустил обратно. Сварт нервно хохотнул. Ага, те, кто придет сюда после нас, найдут хоть что-нибудь. Интересно, как они станут пользоваться колдуньей, если решат, что это и есть тот самый ключ? Как хоть он выглядит, спросил Середин. Я не знаю, беспомощно пожал плечами мальчик. Я его никогда не видел, но мне кажется, что он где-то здесь, рядом. Он должен бы лежать здесь, вот здесь. Надо поискать вокруг. Найти то не знаем, что, устало покачал головой Олег. Нужно возвращаться. У нас с собой ни еды, ни воды. Да и делать тут больше нечего. Нужно возвращаться и пытаться справиться с Корнеем, пока мы окончательно не вымотались. Придумаем чего-нибудь на месте. Главное, чтобы он привел заложниц. Сварт хмыкнул, но возражать не стал. — Ладно, я сейчас. Княжич за ремешок вытянул из-за пазухи подаренный колдуном амулет, развернул трепицу. Там оказался крохотный глиняный флакончик с деревянной пробкой. Андрей ковырнул его ногтем, и в тот же миг от резкого свиста у всех заложило в ушах. Ключ времен Когда свист стих, они оказались в том самом подземелье, из которого начали свой путь. Пещера была пуста. В двух чашах умирал брошенный на произвол судьбы огонь. Мокрая клетка в колодце тоже пустовала. — Похоже, нас никто не встречает, — подошел к опущенной решетке демон. — Но Корней быстро примчится, когда почувствует наше возвращение. — Так что ты задумал, ведун? — Нам нужно забрать женщин, княжича и возвращаться в Изборск, — ответил Олег. — Для этого нужно дать колдуну ключ времен. — И что? — Но ведь никто не знает, как он выглядит на самом деле, — хитро улыбнулся ведун. — И если Корней получит некий магический амулет, ему придется поверить на слово, что это именно ключ есть. Пусть пытаются привести его в действие, а мы тем временем отправимся домой. Ты не против? Средин опустил руку в карман и медленно вытащил отмычку. — Да, об этом я не подумал. Совершенно человеческим жестом прикусил губу Сварт. — Корней силен, но не всеведущ. Этот обман вполне может получиться. — Ты понял, Андрей? — обернулся к княжичу Олег. — Отдашь колдуну этот амулет вместо ключа. Пусть поломает голову. Мальчик с любопытством посмотрел на странную игрушку на ладони ведуна, взял его в руку. В тот же миг по пещере разнесся чистый хрустальный звон, а зажатый в кулаке княжича ключ вспыхнул мягким розовым светом. — Электрическая сила! — ошеломленно пробормотал ведун. — Так значит, сварт. Все это время мы таскали его с собой? — Я понял одно. Не менее растерянно, — ответил демон, — мы его все-таки нашли. — Нашли! — гулким эхом прокатилось по темному тоннелю, и через несколько мгновений за прутьями появился одетый в балахон колдун. — Вы нашли его! Решетка поползла вверх, Корней ворвался в пещеру, Протянул к ключу дрожащие руки. «Нашли! Он мой! Мой!» Он выхватил у мальчишки мгновенно погасший амулет, скинул его над собой на вытянутых руках. «Где Кира и Любава, колдун?» — спросил Олег. «Мы принесли ключ. Теперь верни заложниц». «Это ты?» — опустил на ведуна пустой взгляд корней. «Свард, убей его!» — Как? — не понял демон. — Почему? — Ключ у нас, — любовался амулетом колдун. — Он нам больше не нужен. — Но ведь ты обещал его отпустить. — Мало ли чего я обещал, — пожал плечами хозяин подземелья. — Тогда он был нужен, теперь нет. Убей его и займемся ключом. Или ты уже не хочешь стать властителем запретного мира? У нас есть ключ, ведун. Демон поднял меч. Теперь мы можем творить с мирами все, что захотим. Извини. Дядя Сварт! испуганно закричал княжич. Не смей! Замолчи, Андрей! — покачал головой Сварт. Так надо! Дядя Сварт! Но бывший сборский ратник уже подкрадывался к Олегу. Выставив перед собой клинок, ведон вытянул из ножен саблю и расстегнул пряжку, чтобы пояс не стеснял движений. Сварт легко рассек клинком воздух, нарисовав сверкающий диск и обрушил его середину на голову. Тот качнулся в сторону, попытался уколоть врага сбоку, но встретил сталь. Он перекинул оружие на другую сторону. Но тут увидел, что в живот летит меч, отмахнул его, собрался начать атаку, но пришлось парировать удар справа, слева, снова справа. Внезапно демон чуть отступил, словно хотел получить передышку, и ведун немедленно перешел в атаку. Сабля летала в его руках, как пушинка, выискивая брешь в обороне бывшего дружинника. Рубящий в живот отбит, укол в плечо отбит, укол в живот отбит. Рубящий по ногам, Сварт отскочил, нанес пару вялых ударов по голове, отбить которое не составило труда. Снова отошел на передышку, отведя меч в сторону. «Получи — Получи! Налекс совершил длинный выпад, пытаясь пробить демону открытую грудь. Но тот отклонился, и ведун по инерции сделал лишний шаг вперед, оказавшись врагом лицом к лицу. Сварт крутанулся, его локоть врезался середину в челюсть, отбрасывая ведуна на пол. И уже с пола тот увидел, что демон не остановился, продолжая вращение. Меч, сверкающий молнией, прорезал воздух, проскочил над руками Корнея, увлеченно рассматривающего ключ. На короткое мгновение уперся в открытую шею и... и продолжил движение. А голова хозяина подземелья чуть подпрыгнула, повернулась на бок, ударилась ухом о плечо, отскочила и по широкой дуге отлетела на пол. Тело продолжало стоять еще с четверть минуты. Только после этого... Оно потеряло равновесие, и, как подгрызенный термитами, телеграфный столб рухнуло плашмя. Бывший дружинник небрежно откинул меч, наклонился и, запустив пальцы в волосы колдуна, поднял его голову. — Свард! — изумленно опустил саблю ведун. — Ты? Ты? Корней относится к тем существам у которых голову лучше держать подальше от туловища, — покачал добычий демон. — Пожалуй, я заберу ее с собой. — Ты убил колдуна? — Ну, — пожал плечами сварт. — Похоже, что да. — Но почему? Корней был очень злобным и памятливым выродком. Подняв перед собой голову, — Заглянул бывший дружинник в лицо колдуна. «Если бы я отказался тебя убить, он наверняка припомнил бы это в будущем. Попытался отомстить, напакостить. В общем, мне пришлось выбирать между ним и тобой. А ты, ведун, за последние дни понравился мне немного больше. Он никогда бы не отпустил бы... — Ни заложниц, ни Андрея, — добавил Середин, убирая саблю в ножны. — Похоже, ключ никак не работает без хранителя. Корней держал бы мальчика в клетке и заставлял управлять временем. Послышался мелодичный звон. Это княжич вынул из мертвых рук амулет и прижал к груди. — А где Любава? — спросил он. — Корней с ней ничего не сделал? — Сейчас узнаем, — пообещал Сварт. Был тут у корней один прихвостень. Он поднял голову к потолку и громко крикнул. — Равгет! Равгет, иди сюда! Немного подождал и угрожающе добавил. — Ты ведь слышишь меня, Равгет? Иди сюда. Может, я и не столь зелен как корней, но выдернуть тебе ноги для меня труда не составит. Ты где? Мне помыслилось. устали вы с дороги, гости дорогие. Из темноты пещеры выступил тощий, как сельдь, и бледный, как гипсовая скульптура, морщинистый старичок. Невольниц я созывал, указал столы накрыть, лошадок ваших в нижнем хлеву проверил, сыт ли и вычищены ли, отдохнули? — Молодец, Равгет, — похвалил его Свард. — Чуешь, кому служить ныне надобно. Зато головы мы тебе рубить не станем, а оставим ныне за колючника, дабы за обителью здешний следил и чужака нового не допустил. Хватит нам ремула с корнеем. Да, господин, — уже смелее вышел вперед из темноты старик. Склонился к поклоне. — А за девами вашими я доглядывал. В Сытости они тепле. — Он колдун! — выкрикнул Андрейка, указывая на Ровгеда пальцем. — Он знаки на моем челе вызывал, советы давал Корнею. — А ныне тебе давать станет, — спокойно возразил Сварт. В слугах нет злобности и добра, княжич. В них есть преданность, али подлость, ленность, али исполнительность. Долг правителя отличать одних от других и использовать согласно навыкам и способностям их, а не истреблять по прихоти своей. Ты никогда не сможешь сделать всего сам, княжич. Слуги – это руки твои, персты твои, есть пальцы указательные большие есть мизинцы и безымянные мудрость правителя в том чтобы для каждого посильное дело найти Равгет колдун а значит сможет отгонять чужаков не день два а век за веком но он хочет власти но не хватит у него сил чтобы даже меня прокинуть а попытается истреблю не без греха он конечно Однако же на поручение, что исполнять ему надлежит, сие не влияет. Ты можешь не любить его, княжич, но коли на своем месте он управляется, то и гнать его ни к чему. Пусть служит. Однако у княжича был хороший учитель, мысленно отметил ведун, согласный почти с каждым услышанным словом. Вообще-то лично он. Выйдя из поруба, мучителя своего на службу брать бы не стал, голову бы снёс без лишних колебаний, да жертву Макоши принёс в искупление за горячность. Но ведь Олег и не собирался становиться правителем, улыбаться тем, кому хочется свернуть шею. Удел княжеский, у простого странника жизнь проще. «Ты будешь доволен мною, господин!» Губы Равгеда разошлись в хищной улыбке. «Я указал согреть воду, дабы вы омылись после дороги». «Вот видишь», — скривился Свард, — «он молодец, умеет заботиться о хозяевах». «А баньку стопить нельзя?» — Прости, господин, но Корней всегда токмо обливался водой, никак не парясь. У нас нет бани. — Давайте хоть обольемся, — встрял в разговор Середин. — А тут с меня скоро корка отваливаться начнет. И перекусить тоже не мешает. Показывай дорогу, старик. Часа через два уже чистые, сытые и успокоившиеся. Они в шестером... Две женщины, двое мужчин, мальчик и куница, расположились в теплом зале, вокруг уставленного явствами стола, допивая сыто и закусывая его яблоками и сливами. — Я понимаю, княже, что тебе и няньке твоей уже давно постылило это подземелье, — полуприкрыв глаза, сказал Олег. — Но я предлагаю провести здесь еще одну ночь. И выехать в Изборску завтра на рассвете. Мы еще успеем належаться на сырой земле. Отдохнем хоть одну ночь нормально. — Ты прав, ведун, — кивнул мальчик. — У меня тоже ноги после вчерашней ходьбы болят. Выспимся в сласть, поедим и тронемся. Сварт был прав. Равгет умеет заботиться о своих хозяевах. — Умеет, — согласился демон. Именно поэтому и пережил благополучно уже трех чародеев. От каждого получил понемножку знания. Еще пять-шесть хозяев, и он станет куда сильнее любого из нас. Но это случится не скоро. Я хочу сказать тебе еще одно, Андрей, ключ. Будет лучше, если ты оставишь его мне. Ты хранитель. Вы не должны находиться рядом, это слишком опасно. Я знаю, ты добрый, чистый душой, но у тебя может случиться беда, у тебя может оказаться плохое настроение. Ты можешь влюбиться, тебя могут уговорить, обмануть, перехитрить, заставить, наконец. Позволь, княже, я отнесу его обратно в запретный мир. Ну, так будет спокойнее для нас всех. «Для наших миров». «И куда ты его денешь?» — поинтересовался Олег. «Как я мог заметить, ваш храм не очень-то хорошо выполняет обязанности сейфа». «Я знаю, куда его деть», — наклонившись вперед, прошептал демон. «Но никогда не произнесу этого вслух. Тайна может оставаться таковой» только если хранится в сердце и никогда не выглядывает наружу. — А вдруг его найдут без тебя? — спросил мальчик. — Ведь ты же поедешь с нами. Сварт, отвернувшись, промолчал. — Нет, — покачал головой Андрей, — ты не останешься, так нечестно. «Действительно, Свард — Действительно, Сварт. присоединился к нему Олег, — чего тебе делать в запретном мире? Может, ты забыл, что там бушует темный отец? от вашего мира. Скоро не останется камня на камне. Я рад, — улыбнулся бывший дружинник. Я рад, что снес голову колдуну, а не кому-нибудь другому. Андрей, княже, я много лет учил тебя тому, что обязан знать каждый правитель и мужчина. Я охранял твой покой и живот. И я не хочу, чтобы ты стал чьим-то невольником. А ты, ведун, делил со мной хлеб, тяготы пути. Ты рисковал ради меня и спас мне жизнь, но... Но ныне я более не ратник. Вы никогда уже не сможете смотреть на меня, как прежде. Никто в Изборске не сможет смотреть на меня, как прежде. Да и я, помня, зачем впервые пришел в город, Не смогу спокойно жить среди вас. Есть хлеб твоего отца. Делить кровь с теми, кого собирался предать. Нет, княже, я останусь здесь. Я зря покидал запретный мир. Ведун выкупил мой грех, и теперь я хочу вернуться назад. Но запретный мир уже не тот сварт, напомнил Середин. Посох в руках темного отца. И только он теперь решает, что можно, чего нельзя, Кому жить и кому умереть. — Это тот посох, который ты отдал в уплату за моего дядьку? — переспросил Андрей. — Вы про это говорили в камнях? — Да, — кивнул Олег. — Тогда я знаю, как поступить. Мальчик поднялся со скамьи, подошел к сварту, протянул ему руку. Демон встал. Взял его ладонь в свою. Княжич посмотрел на ключ, потом приложил его к груди. Налек с интересом ждал, но ничего не происходило, хотя хотя что-то все-таки изменилось. Насанка сварта, он стал вроде как выше ростом, развернул плечи. Волосы княжича слегка посветлели, или это всего лишь казалось? «Благодарю тебя, княжич!» — с достоинством поклонился демон. «Помни, что в горах Аспида у тебя всегда найдется друг и союзник. Только позови, я всегда приду на помощь. И тебе!» — повернулся он к середину. «Спасибо тебе за посох, ведун!» И Олег вспомнил. Он вспомнил, как в коридорах замка куница укусила его за ухо, а княжич сказал, что посох нужно отдать Сварту. Купава унесла символ власти в подземелье, потом потом они ждали за воротами. Вскоре из замка вышел Сварт и присоединился к ним. В руках у него был посох. Это было довольно странное ощущение. Он помнил Сразу два разных прошлых одновременно. — Значит, темный отец признал тебя? — Да, ведун, — кивнул демон. Я принес ему такую жертву, что он был в полном восторге. Мне почему-то показалось, что бывшая властительница жива, а поскольку между ней и отцом нередко возникали ссоры... Я отдал ее во время обряда, и темный отец даже сократил встречу, лишь бы поскорее обсудить с ней наедине прошлые разногласия. «Я чувствую себя таким сильным, что мне становится страшно». Тихие слова мальчика заставили замолчать обоих мужчин. «Ты прав, дядя?» Забери его и унеси как можно дальше. Княжич вытянул руку, с видимым усилием разжал пальцы и ключ, мгновенно утратив радужное свечение, упал демону на ладонь. — Будь счастлив, демон, правь достойно и никого не допускай к храму и ключу. — А я, а я? — взмахнув подолом сарафана, подбежала Купава. — Вы не узнали про меня? — Извини, — кивнул Олег, — ты так долго не перекидывалась в человека, что я совсем забыл, с кем имею дело. — Для счастливого конца нужно исполнить желание всех. — Сварт, ты знаешь про источник, благодаря которому оборотень может избавиться от второй своей личины? — А это не источник, это ручей, — ответил демон. Он течет из запретного мира в ваш через стену проклятия, и того вода в нем приобретает странные свойства. Ну, — Ты можешь показать его? — Идемте. Сварт, помахивая отрубленной головой, шел по темным коридорам быстро и уверенно. Похоже, он неплохо знал расположение подземелий, а значит, провел тут немало времени. Наверное, они с Корнеем изрядно потрудились, составляя планы на будущее. Но какое это теперь могло иметь значение? Впереди появилось пятно света, вдохнуло свежим воздухом, и вскоре путники вышли на широкую, вымощенную камнем площадку, окруженную густой зеленой травой. За площадкой начинался склон. Уходящий к весело журчащему ручейку, с противоположной стороны наверх карабкалась светлая березовая роща. — Это он? Купава побежала вниз, упала рядом с ручьем на колени, зачерпнула сложенными руками воду, поднесла ко рту и начала торопливо пить. Рядом с ней медленно проявился полупрозрачный силуэт, сидящий на корточках женщины. И Олег вдруг с ужасом понял, что пьет девочка не из ладоней, а из черной чаши, которая ловко подсунута ей в руки. — Стой! — кинулся Саведун вниз по склону. — Нет, не пей! Девочка повернула голову к нему, непонимающе показала ладони, и вдруг начала медленно падать в воду. Плеск ударил середины по ушам, словно разрыв снаряда, а Купава уже исчезла. В прозрачной воде не было видно ее тела. Что ты наделала, Мара? — замедлил он шаг. — Зачем ты это сделала? Почему? Последнее слово вырвалось у него громким выкриком. — Она хотела избавиться от одной из своих сущностей. — выпрямилась ледяная богиня. — Теперь эта сущность умерла. Смотри! На берег выбралась мокрая, как веник после бани куница, встряхнулась, взъерошилась, помчалась наверх, прыгнула мальчику на руки. Андрейка испуганно вскрикнул от прикосновения мокрой шерсти, а ластился, крутился. Нарывя притереться боком, то к щеке, то к рукам. Значит, уцелела куница, пожала плечами Мара. Но ты не грусти. Душу купавы никто не собирается терзать тысячу лет. Но она вернется назад, воплотится в кого-то со дня на день, ведь она так и не прошла по нити судьбы от начала до конца. — А что я теперь скажу ее деду? — Тебе ничего не придется говорить, ведун. Через день после того, как ты выехал из Изборска, он явился ко мне в чертоги. Тебе придется долго искать встречи со старым мастером. — Ага, вот меня и различила и твоя женщина. — Стой, стой, божиня! — протянула руку к ней Кира. — Не уходи. Ты говорила, я найду семью, если пройду сквозь горы. — Это не горы Аспида. — Но разве ты еще не поняла? — удивилась Мара. — Нежить тянет похищенных людей сюда, в запретный мир. Твоих родных нет в моей счастливой стране. Значит, они живы. — Не знаю, насколько легко им живется, но они живы. — Они в моем мире, богиня? — подал голос демон. — Тогда можешь не беспокоиться, Кира. Я разыщу и возвеличу их. — Ты больше не скрываешься, Сварт? удивилась Мара. — Странно видеть тебя живым возле бедуна. — Но он мой друг, богиня. Но отныне наши пути расходятся навсегда. — Подожди! — ударила Кира кулаком по его плечу. — Богиня, а я... я могу видеть их? — Но если Сварт пожелает провести тебя в свой мир... — Да, да, — повернулась девушка к демону. — Сварт милый! — Ладно, я возьму тебя с собой. Тогда идем. — Идем, — кивнул бывший дружинник, повернулся к княжичу, приложил руку к груди. — — Ты остаешься в моем сердце, Андрей. Подзови, я немедленно окажусь рядом с тобой. — И ты останешься в моем сердце, Сварт. сглотнул мальчик. — Мой меч навсегда в твоем распоряжении. — Я буду помнить об этом, — кивнул демон и начал спускаться к ручью, направляясь вверх по его течению. — Олег! — подбежала к ведуну Кира. «Прости меня, Олег, но там... Там мой сын, там Сирий. Прости!» Она кинулась вслед за демоном. Бок о бок мужчина и женщина прошли вдоль берега несколько десятков шагов, пока их силуэты вдруг не дрогнули и не растаяли в воздухе. «Ты оставила меня совсем одного, Мара!» — покачал головой ведун чувствуя, как с уходом из его жизни ещё двух недавно обретённых друзей в душе образуется тоскливая пустота. Зато каждый получил именно ту награду, какую хотел. Награду? Повернул он голову к ледяной богине. Откуда такая щедрость, Мара? А тебе нравится этот мир, ведун? В общем, да. — пожал плечами Олег. — Ты знаешь, нам он нравится тоже. Когда боги узнали, что один из смертных вот-вот разрушит его, мы решили вмешаться. А кому еще укорачивать смертных, как не мне, повелительнице их бытия и небытия? Именно поэтому весь последний месяц я помогала тебе, не мешала твоим врагам. А разве боги не могли сами истребить колдуна? Я хотела разрушить все, что привело к опасности в нашем запретном мире, сделать так, чтобы этого не повторилось снова. А в мир, ключа времен, богам вход закрыт. Ты отлично справился со своим заданием, ведун. Женщина протянула ему руку ладонью вверх. В середин поняв, что настала пора расставаться с подарками, снял вставший неожиданно свободным браслет, вернул хозяйке, потянул с пальца кольцо. — Подожди, — сжала кулак Мара, — ты еще не вернул долг моим костцам. Когда расплатишься с ними душами, кольцо исчезнет само. Она вздохнула. Я бы спросила, какую награду хочешь ты, но смертные все время просят одно и то же, причем именно то, чего я сделать не в силах. Но я не стану отнимать у тебя возможности видеть меня. Тогда, если получится, ты сможешь назвать свое желание потом. До встречи, ведун. Она легким движением поправила волосы, И исчезла. Плата Одинокий крест в чистом поле, Ворон на кресте, словно на престоле, Правит ворон царством и безмолвны слуги. Под землей сокрытые воины уснули, Но взметнется птица, закричит надрывно, Чтобы проснулись тени, временем забытые. И на землю выйдут призраков полки, И из ножен вынут грозные клинки, Чтобы испугалось, затаилось зло, В норы свои черные в бездну уползло. Набойдут дозором призраков полки Землю всю святую матушки Руси И вернутся в мягкую мирную постель В ту, что земля-матушка приготовит всем. До поры до времени воины уснут, ждать, пока людские их стоны призовут. — Что ты говоришь, ведун? — удивленно спросил мальчик. — Не обращай внимания, княже, это просто стихи. — Заговор? — Может, и заговор, — не стал спорить Середин. — Заговор, чтобы отсюда больше никаких бед на Русь не пришло. Пыльная дорога, на которой они сейчас стояли, упиралась в высокую арку в виде двух огромных змей не обрывалась за ней. Олег очень хорошо помнил, как при первом взгляде на это сооружение его передернуло от отвращения. На горах Аспида лежала печать проклятия, и ведун чувствовал это каждой клеточкой тела. Ладно, дорога долгая, потянул повод Олег, поворачивая гнедую мордой к темнеющему впереди лесу и панул ее пятками. На пошла. Застоявшаяся кобылка с места перешла в рысь, натянув поводья заводных коней. За тремя путниками шел целый табун. И Олег хорошо понимал, что еще намучиться за время пути с этой лошадиной толпой. Единственный выход — гнать как можно быстрее, чтобы дойти до Изборска не за пять-шесть, а дня за три. Больше всего Олегу не хотелось сделать остановку в болотах вокруг Мертвого озера, а потому он гнал отдохнувших в колдовской конюшне скакунов широкой рысью, решив первый день обойтись даже без дневки. — Княжич чему не перечил, укутанная в оставшийся от воеводы меховой плащ нянька тем более. Незадолго до темноты путники оказались у развилки. Середин повернул направо, миновал еще с полверсты и, заметив полузаросшую просеку, двинулся на нее. Вскоре узкая тропа, по которой редко кто ходил, привела их к прогалине у ручья. Олег поглядев на деревья с густыми кронами, едва пропускавшими солнечный свет, слегка поежился, но спешился. Мальчик тоже спустился с седла, деловито дернул пряжку под пруги, потрогал толстые шершавые стволы высоких деревьев, густую траву, подступавшую вплотную к ручью. — Зачем мы ушли так далеко с дороги? — шепотом спросил княжич. — Чтобы на глаза никому не попасться, Середин начал расседлывать гнедую. — Мало нас, ставить на дежурство некого, как бы и спящими кто не застал. Я сейчас гостинцы в береги не оставлю, коней на просеке привяжу, а упредят, коли незнакомцы появятся. Я могу посторожить. Завтра переход опять длинный будет. Княже, то полночи спать, с коней падать начнем. Помоги лучше табун напоить, да укладываться станем. Только без костра. Но огонь в сумерках издалека, видать. Они перекусили соленой курятиной, закусывая ее курагой и черносливом. Выпили немного хмельного меда. Любава поднялась, низко поклонилась. Спасибо за хлеб, за соль, ведун, и ушла на другой край поляны, хм, скромница. Андрей, настороженно вглядывающийся в окружающие заросли, моргнул, раз, другой, и уронил голову на потник. На лес погрузился в сон, серебряное покрывало лунного света, заботливо укрывало его, прогоняя ночной мрак порочь. Лучше бы тучи гуляли, недовольно подумал Олег, это к нас и с тракта разглядеть недолго. Однако изменить погоды он не мог, а потому просто откинулся на спину, положил саблю возле руки, прикрылся полой шкуры и сомкнул глаза. Ему снилась Мара, прекрасная ледяная богиня в легком домашнем халатике стояла на кухне у газовой плиты и жарила блины. Желтая узорчатая стопка росла на тарелке со стремительностью, возможно, только в сновидениях. Наконец, из холодильника была извлечена хрустальная ваза с малиновым вареньем, банка сметаны. — Ну что, нравится? — с усмешкой поинтересовалась женщина. — Еще как! — кивнул Средин не в силах оторвать глаз от выреза халатика. — Ты не туда смотришь. Богиня взяла его под подбородок, подняла лицо, заставив утонуть взглядом в своих бездонных глазах. — Так что, будешь переезжать ко мне? Она качнулась вперед, и их губы слились в горячем страстном поцелуе. Олег вырываясь из путь сна и услышал совсем рядом тяжелые шаги. Он приоткрыл глаз, положил руку на рукоять сабли, и в тот же миг на нее опустился тяжелый яловый сапог. — Ты чего удумал, раб? Второй ногой неведомый противник ударил его в бок под ребра. Бедон со стоном откатился, кратко окинув поляну взглядом. Несколько татей в япанчих, однорядках и опашнях. Все бездоспешные, значит, тати. Человек десять. Княжич бился в руках одного, зажимающего ему рот. На другом конце поляны еще трое уже сдирали с люба в одежду. «Вставай, трепье скидывай, негоже невольнику в кожах до да сапогах-то разгулевать». Только не бейте больше. Олег приподнялся, на четвереньки замер, покачиваясь. Разумеется, Тать не удержался от соблазна и со всего размаха ударил его в живот. Идон упал, схватившись за живот обеими руками и торопливо просунул руку в выглядывающую из кармана петлю кистеня. — А ну, вставай, Рэп! — Да, да... Я уже встаю, господин. Скрючившись, как от боли, Олег перекатился ближе к грабителю, подобрал под себя колено, чуть приподнялся, готовясь к броску, и выплеснулся в едином рывке. В замах кисеня вдоль земли, граненый грузик врезался в колено, подломив ногу. Олег, почти распрямившись, уже рванул его за собой. Взмах, удар сверху вниз, и у Татья, копошившегося в его сумке, разлетелся костяными осколками затылок. Удар влево. Грабитель, что осматривал зубы гнедой, успел только повернуться на шум и схлопотал. И, ломающие ребра удар в грудь. Четвертый враг отпустил Андрейку, схватился за рукоять меча, но вытащить не смог. Мальчишка повис у него на руке. Вцепившись мертвой хваткой. не Олег не упустил драгоценных мгновений. Все остальные тати успели понять, Что жертва решила показать зубы. И приготовились к схватке. «Будь ты проклят, выродок, ублюдок!» Выл разбойник со сломанным коленом. «Мне же больно!» «Извини!» Ведун чуть отступив. Взмахнул кистенем и впечатал его романтику с большой дороги в лоб, чтобы в спину не ткнул, при возможности. Потом спрятал кистень обратно в карман и подобрал с земли саблю. Тати сбивались в стаю. Пара вышла из-за коней. Еще один, подтягивая штаны, выбрался из кустов. Их набралось аж восемь. Один удерживал бьющуюся и воющую в голос Любаву. Значит, против ведуна оставалось семеро. Андрейка, схватив меч одного из убитых врагов, встал возле Олега. — Покажем им, ведун. — За спиной моей смотри, — приказал Середин и начал шептать наговор. — Издавайся, тупица, — предложил долговязый разбойник. — Мы тебя просто латиня нам предадим. А так ведь сперва пораним, а потом жилы вытягивать начнем, да железом каленым жечь. — Сейчас! — ведун начертал знак Перуна, взмахнул рукой и, и понял, что бог грозы, как и Мара, лишил его своих подарков. Метать огненный он больше не мог, предатель. — Руки ему руби! — первым кинулся вперед долговязый. Налег еле успел нагнуться, подхватить с земли чей-то щит, принять на него удар меча и в ответ рубануть по низу. Долговязый вскрикнул, но добить его середин не смог. Сбоку мелькнул топор. Ведун принял его на клинок, отвел в сторону, увидел, как другой топорик падает сверху на щит, дергая от верхний край к себе, открывая щель для удара. Но сабля успела выскочить навстречу первой, вонзившись статью точно между глаз. Олег отпрянул, отступая от заходящего сбоку грабителя, счет уравнялся уже к отметке шесть к одному, а если долговязому досталось хорошо, то и пять к одному. В общем, шансы усолеть стремительно повышались. Слева кинулись топорами двое. Справа один, навстречу двоим Олег выбросил щит. Третий топор отбил саблей и тут же обратным движением резанул врага по груди. Тот неуклюже попытался пригнуться, и кончик клинка задел его шею. Вверх ударил фонтан крови. — Три-ноль! — подвел итог Средин, поворачиваясь влево. Однако тут высунуться и за ему не дали. Удар сыпался за ударом. В нескольких местах чужой, стянутый ремнями из сырого дерева щит, оказался пробит. Доска с края отваливалась. А между тем еще двое татей с мечами опять заходили справа. — Великий Сварог, еще немного, я останусь без щита, — пробормотал Олег. — Придумай что-нибудь. Неужели вы про меня уже забыли? Сквозь грохот ударов по щиту топот копыт было не различить. А потому выросшая из груди разбойника с топором рогатина показалась воистину божьим подарком. Его напарник повернул голову, и голова исчезла. Последние двое ринулись в рассыпную. На да воздухе промелькнула палец, ударила Татя в спину и с хрустом опрокинула. Хрустнул, скорее всего, позвонок. Всадник повернул ширококосного скакуна за другим злодеем, сверкнул булатный меч и развалил его надвое. Один тать все-таки ушел. Любаву никто больше не держал, а вдалеке слышался хруст ломаемых ветвей. Неожиданный спаситель спешился, развернул плечи. — Ты ли это ведун, Задрогнулся лес от громогласного крика. — Я, боярин роду, нашел — нашел. Богатырь раскрыл свои объятия, и Селедин не без внутреннего страха шагнул ему навстречу. Однако боярин с чувством потисков своего соратника ничего ему не сломал и даже вроде синяков не оставил. — Откуда ты, боярин? — Да вот, понимаешь... Взмахнул рукой богатырь. «Обманул нас тот Витязь, оказывается. Никакой рати я на тракте не нашел. ни в лесу никаких следов стоянки незаметно. Я к Рассоху вернулся, а его и нет. Поляна приметная, дерево, а нет отворота, и хоть ты тресни. Я все дни туда-сюда ездил. Нет ничего. Ни вас, ни Рассоха. Не рад того, как не бывало. А сегодня поутру еду, слышу, не как девица о помощи каличат. Я отсюда повернул, да сечу и увидел. А то, стало быть, ты тати режешь. Остальные где? Воевода сварт белорысый, Ермолай, девка твоя? Олег почувствовал... Как по его сердцу скребнули кривым кошачьим когтем. Он покрутил головой, подозвал мальчика. Знакомься, Андрей. Это боярин Радул, богатырь из Киева. А это княжич Изборский, сын князя Радомира. Нашли, стало быть. Наклонился к нему могучий воин. Нашли. Олег повернулся и начал собирать через седельную сумку, разбросанные по поляне вещи. К Изборску они подъехали около полудня. Перед воротами ведун спешился, взял Андрейкиного коня за повод, провел мимо замерших при виде княжеского сына стражников и остановился. — Прощай, коняжич, надеюсь, твоя отныне судьба обойдется без подобных приключений. — Удачи тебе. Ты ее честно заслужил. Может, еще и свидимся, но на всякий случай прощай. — Подожди, ведун, — закрутился в седле мальчишка. — Ты что же, уходишь? — Ухожу, — кивнул Олег. — Я обещал твоему отцу привезти тебя в Изборск, и я выполнил клятву. Он хлопнул коня по крупу и вышел обратно за ворота. — Постой, ведун! — повернул коня ему поперек дороги боярин Раду. — Куда же ты? Вот же город! Там князь встретит по чести. Пир будет, веселье, награда. Тебе ведь Радомир немало обещал. — Не хочу! — мотнул головой Олег. — Не нужно. — Да что такое? Толком поясни! Я свою награду уже получил, хватит? Какую? Как же ты не понимаешь, — покачал головой Олег. Я отсюда, из этих ворот с отрядом целым выезжал. вернулся один. Как объяснить это смогу? Как мне людям в глаза глядеть? Не я княжича выручал. За него Руслан, Никита, Микула, Ермолай. Животами своими расплатились. Не хочу я за их кровь серебра получать, боярин. Веселья на их костях не хочу. — И куда же ты теперь, ведун? — А вот туда. Махнул рукой на одну из дорог середин. — Так что, прощавай, друг мой, мне пора. Ведун обошел богатыря, взметнулся гнедой в седло сбросил с луки поводья всех коней, кроме своего Чалова, натянул правый повод, заставив лошадку развернуться практически на месте и вогнал ей пятки в бока с такой силой, что кобыла обиженно заржала и с места сорвалась во весь опор. Версты две он мчался галопом, потом перешел на рысь, неведомо куда обедший тракт пару раз вильнул, и неожиданно вывел его на берег широкой спокойной реки, наверное, великой. Олег, перейдя на шаг, отвернул к воде, подъехал к одиноко стоящему дубку. Здесь он расседлал скакунов, отвел их попить, после чего спутал им ноги и пустил пастись, а сам сел прямо на траву, прислонившись спиной к шершавой коре, и долго сидел, наблюдая, как проплывают мимо темные воды. Когда начало смеркаться, на дороге послышался топот. Перед берегом путник перешел на шаг, еще через несколько мгновений под его ногами зашелестела трава. — Скучаешь, ведун? — боярин отпустил своего тяжеловоза, сел рядом. — Медитирую? — — ответил неведомым для этого времени словом Олег. — Это правильно! — кивнул богатырь. — Князь Радомир просил благодарность свою передать. — Спасибо. — Заколку вот для плаща прислал, с каменьями. Приметно сказывал. С ней у тебя в Изборске завсегда признают. — Спасибо. Олег протянул ладонь и, ощутив на ней холодок и металла, поднес украшение к глазам. Это была золотая лилия с лепестками из мелких речных жемчужин и желтым топазом в центре. Вокруг цветка по краю шли крохотные изумрудики. Не очень дорого, но красиво. «И вот еще!» — звякнул тяжелым мешочком. «Двадцать гривен, как князь с тобой рядился!» «Не возьму!» — резко отрезал ведун. «Сразу же сказал, не возьму!» «Возьмешь!» — похлопал его по руке боярин. «Я князю обещание дал, что тебе серебро передам. Не станешь же ты обманщиком меня делать!» Налег промолчал, понимая, что никуда теперь не деться он свою клятву выполнил и все остальные стремились поступить точно так же и строить из себя невинность теперь поздно попросил плату получи и куда ты ныне ведун поинтересовался богатырь не знаю дорога выведет а то поехали со мной в киев город про тебя там слыхивали да не видел никто На князя Владимира посмотришь, себя покажешь. А может, и дело для тебя сыщется, али там, али по дороге. — Не поеду, — ответил Олег. — Почему? — Спать хочу. Завтра посмотрим. — На воду? — кинул серебро рядом с ведуном боярин Раду. — А хоть бы и на нее, — ответил Середин. — Тогда и я с тобой. Дуб вздрогнул от прислонившегося к нему богатырского плеча. Конец книги